Глава 15. Как маленькая змея На следующий день Джошуа Перла отправили в медпункт. Выглядел он жутко, половину лица занимал здоровенный синяк. Брахим уступил уговором и согласился хорошенько врезать товарищу. Ангар, расположенный на краю лагеря, больше походил на морг, чем на больницу. Хотя изолятор для самых тяжелых больных, страдавших туберкулезом или тифом, находился в другом месте. В очереди Перла отпихнули, велев дожидаться единственного врача, говорившего по-французски. Вдыхая запах эфира и слушая стоны больных, Джошуа прождал довольно долго. Немецкие надзиратели ходили между рядами коек. Наконец появился врач. «Драка?» «Да». Большим пальцем он приподнял века и осмотрел глаз. «Кто это сделал?» Перл молчал. «Ты можешь ответить?» «Я никому не скажу». Я тоже заключенный, как ты. Кто тебя ударил? Солдат по имени Брахим. Доктор наморщил нос. Я знаю его. Он не драчун. Драчун, если вежливо по-дружески попросить. Врач отшатнулся. Пациент продолжал: Я хочу поговорить с вами о бортузе Козовске. Доктор оглянулся на больных, дремавших на соломенных тюфиках. Чтобы проверить роговицу, нужен дневной свет. Перл последовал за врачом к двери, на ходу доктор прошептал, он сильнее меня. Знаю. Он часто ужинает у начальника лагеря, он дорого заплатил за свою власть. Чем? Мимо прошел немецкий солдат. Как? Чем заплатил? Врач пожал плечами. Козо вскрывает французские посылки, ответил он только французы имели право получать посылки. Но начальника лагеря не купишь банкой сардин. Доктор внимательно посмотрел на Перла. Значит, Брахим рассказал «да». Серые глаза Джоша Перла, наполненные каким-то размытым светом, внушали доктору совершенно необъяснимое доверие. А ведь он видел этого человека впервые в жизни. Они вышли из ангара. А вдруг чешуйка фальшивая, спросил Перл. «Я видел ее». Доктор опустил глаза. Он казался задумчивым и далеким. «Я много путешествовал», — продолжал он. «Я сопровождал археологов. Я лечил их в Египте и в других странах. Я видел сокровища. И я уверен, это вещица не из нашего мира». «Вы боитесь его?» — спросил Перл. «Я видел, что осталось от тех, кто ему не угодил. Это повод для страха. Но есть и кое-что посерьезнее». Удостоверившись, что никто не прячется в грязном снегу, доктор прошептал, «Козу болен». «Только я знаю об этом. Он не хочет, чтобы его заперли в изоляторе для туберкулезников. Он заражает весь лагерь. Я избавлю вас от него, если вы мне поможете». Доктор вернулся в ангар. Перл шел следом. Они миновали несколько коек с лежачими больными. «Ну как?» — спросил Перл, когда тот остановился у Лохани, чтобы помыть руки. — Глаз не затронут, но я сделаю компресс. Приходите завтра, кто знает. На следующий день Перл перебрался в другой барак. После драки с заключенным Эльфаси он больше не хотел находиться с ним рядом. Постановочный разрыв отношений дался друзьям с трудом, но правдоподобная ссора была необходима для реализации их плана иначе Козу мог заподозрить, что они действуют заодно. Спустя три дня, рано утром во время секретной консультации, доктор сообщил ужасному Бартазу Казовски, что один заключенный проведал о его болезни и грозится всем рассказать. «Маленький человечек, побледнев, схватил врача за горло, и ты позволил ему уйти? Есть еще второй. Он выдаст вас, если с первым что-нибудь случится». Никогда еще коза не шантажировали подобным образом. Обычно он не позволял собой манипулировать, это было несложно. Двумя большими пальцами он сдавил сонную артерию доктора. «Ты его посланник?» «Я мог бы ничего вам не рассказывать, если я потону, ты тоже». «Поэтому я на вашей стороне», — прохрипел доктор. «Я позволил вам заражать здоровых людей. Я виновен, как и вы». Козо отпустил врача, и тот рухнул на стул. «Я ни в чем не виноват», — произнес Козо, вытирая руки о пальто. Они сидели в маленьком застекленном кабинете на последнем этаже и видели в окно ряды носилок. Козо кашлянул, оперся плечом о стекло и заставил свой крохотный мозг работать. «Чего они хотят?» «План побега, твари!» «И кое-что еще! Ну, вот это!» Доктор показал на его шею. «Меня?» «Чешуйку, и они хотят знать, откуда она». Казовский зашелся в приступе кашля. Несколько раз он пытался задать вопрос и, наконец, выдохнул. «Кто этот человек?» «Его зовут Эльфаси, Брахим Эльфаси. Все следующие дни за Брахимом по пятам ходила группа поляков, но результаты слежки... Вряд ли их удовлетворили. Брахиму поручили починку крыши, сломавшейся под тяжестью снега. Бригадир ни с кем не разговаривал, все время проводя за работой. Определить сообщника так и не удалось. Единственными товарищами Брахима в те дни оказались молоток и мешок с гвоздями. Джошуа Перл наблюдал за другом на расстоянии, бесконечно благодарный ему за помощь. Между ними давно установились отношения бескорыстной солидарности. Они не считались, чья теперь очередь рисковать жизнью ради друга, просто чувствовали, что поступают правильно. В девять вечера, когда Перл направлялся в барак, он увидел, что Брахима куда-то ведут. Они не осмелились обменяться даже взглядами. Перл не спал всю ночь, ему казалось, будто он слышит крики на другом конце лагеря. На рассвете, однако, Брахим был вновь на своей крыше. Проходя мимо, Перл рискнул улыбнуться. Эль Фаси не ответил. Джошуа это смутило, но вскоре он заметил человека, явно следившего за бригадиром. Улыбка могла стоить жизни. Тайное должно было оставаться тайным. В медпункте, где Перлу делали последний компресс, хотя синяк давно прошел, Джошуа узнал, что случилось ночью. Доктор присутствовал при этом. Двое здоровенных поляков – Привели Брахима и Коза, который ждал за ангаром возле груды угля. Своих подручных он тут же отослал. Только доктор оставался рядом. «Коза указал на груду угля. Если я похороню тебя здесь, никто не найдет твое тело до весны». Он прекрасно говорил по-французски. «Нет», — спокойно ответил Брахим. Коза подошел ближе. Брахим, положив руки в карман, и продолжал. «Если вы похороните меня здесь...» то еще до весны вас похоронят чуть дальше. Брахим говорил так уверенно, что даже его странный акцент как будто стирался. В изоляторе не живут дольше двух недель. Коза затрясся. Откуда мне знать, что у тебя и вправду есть сообщник? Я вам об этом говорю. А если ты врешь? Эльфаси пожал плечами. «Проверьте». «Убейте меня и посмотрите, что будет!» Коза чувствовал, что угодил в капкан. «Самые простые ловушки чаще всего оказываются смертельными». Он не мог и пальцем тронуть этого человека в тюрбане, потому что существовал другой, тот, кто пустит слух, выдаст лгуна. Неразрывная связь Брахима с неизвестным делала их обоих Неуязвимыми. Ты врешь, сказал Козу. Я знаю, что ты врешь. Брахим не ответил. Доктор наблюдал за ним с ужасом и благодарностью. Пока лишь он один знал о Козовске, он был бессилен противостоять ему. Но эти двое, возможно, смогут избавить лагерь от чудовища. Что насчет чешуйки? спросил Козу. Я хочу знать, откуда она. В ночи виднелась лишь серебряная цепочка, блестевшая под воротником пальто. «Ну и?» — спросил Перл у доктора, который говорил и одновременно снимал компресс. «Ничего. Он пока ничего не сказал». Склонившись над молодым человеком, врач заметил его бледность. Почему заключенного Перла так интересовала чешуйка сирены? «Лучше оставьте это», — посоветовал он. «В египетских пирамидах я видел людей, которые сходили с ума, стремясь проникнуть в тайны. Будьте осторожны». «То, что не принадлежит нашему миру, может погубить». Джошуа Ильян Перл молчал. «Как объяснить этому человеку, что его ждут родное королевство и возлюбленное?» «Ильян заблудился в непроходимом лесу нашего мира», И лишь маленькие камушки до да чежуйки указывали ему дорогу домой. В тот же вечер, вернее, в полночь, кто-то громко постучал ногой в двери барака. Перл вскочил. Было холодно. Заключенные вокруг поспешно одевались. Надзиратель читал по списку имена узников. В нескольких километрах от лагеря на железную дорогу упал вековой дуб, а вместе с ним еще десяток деревьев. Пассажирский поезд, ехавший из Берлина, застрял на полпути. Заключенных срочно вызвали расчищать рельсы. Перл услышал, как его назвали. Он поднялся и в полутьме стал искать ботинки. Вместе с ним вызвали всего несколько человек, это было странно. Обычно в таких случаях заключенными не церемонились и выгоняли на работу целыми бараками. Выйдя на улицу в свете фонарей, Перл увидел людей из других бараков. Их выстраивали колоннами по четверо. Всего было человек тридцать плюс 12 надзирателей и собаки. Топоры и пилы уже погрузили в две машины, заключенные забирались в кузов. Посреди всеобщей суеты Перл заметил Эльфаси, который запрыгивал во второй грузовик. На этот раз их взгляды встретились, и Брахим прижал руки к груди, словно пытаясь что-то показать. При свете фонаря Перл увидел у него на шее переливающуюся, словно маленькая змейка, серебряную цепочку. В ту же секунду Брахим исчез под брезентом грузовика.